До такой крайности не дошло. Нуменорих отвел меня к Трикелаю, а тот проводил во внутренний двор, где громоздились такие кучи хлама, что из них новые древние архитекторы, по моим прикидкам, могли бы соорудить точную копию дома у моста. «Ребята не справляются», — сказал он. «Не успевают вывозить на левый берег все, что нам тащат. Очень уж далеко». «Да», — кивнул я. «Когда собаки там жили, я еще не умел сам прокладывать темный путь». Ехал к ним четверть часа в один конец, не меньше. Сколько, — Сколько-сколько? — недоверчиво переспросил трики Четверть часа. Просто я очень быстро езжу. Так получилось. Надо будет как-нибудь тебя прокатить. — Быстрее, чем леди миламоре Ужас какой! Всякий раз, когда она уговаривала меня покататься, я проклинал все на свете. Хотя бояться мне вроде бы нечего. Призраком я уже был. Подробности об этом периоде жизни Три Килая можно найти в повести «Туланский детектив». «И не сказал бы, что это такое уж неприятное состояние. Вполне можно жить». «Ладно, тогда не прокачу», — легко согласился я. «Вместо тебя отвезу на левый берег этот грешный хлам. Уж его-то ничем не проймешь. А мне все равно больше нечем заняться. Сперва разбудили с утра пораньше, потом с совещания выгнали». Сделали вид, будто в моем присутствии невозможно работать. Но, подозреваю, они просто планируют заказать в обжоре пирожные и предусмотрительно избавились от лишнего рта. Телегу мою набили не просто под завязку, а с верхом, то есть с горкой. Удивительное количество груза можно, оказывается, запихать в небольшой пижонский амобилер, если позвать на помощь несколько дюжих полицейских, кровно заинтересованных в стремительном уменьшении мусорной кучи, загромоздившей их двор. После того, как погрузка была закончена, а вываливающиеся из-за мобилера ящики, столешницы и дырявые тазы кое-как закреплены веревками и заклинаниями, я попросил их собрать оставшийся во дворе хлам в одну большую кучу. Эффектным жестом спрятал ее в пригоршню, сел за рычаг и укатил провожаемый восхищенными взорами свидетелей. Впрочем, Трикелая не был бы Трикелаем, если бы не прислал мне зов буквально через несколько секунд. «Это тот же самый фокус, когда уменьшаешь и прячешь один предмет, или есть отличие отличие есть. Однако хорошая новость заключается в том, что они существуют только у нас в голове. Как только удается объяснить себе, что нет никакой разницы, ее и не становится». «Но разница же есть», — запротестовал трики «Один предмет — это один, а много — это много». «Тебе виднее», — согласился я. «Я в математике не силен». Но иногда невежество – отличное подспорье в колдовстве. Очень рекомендую. Впрочем, уже минуту спустя я устыдился. Нельзя говорить человеку только половину правды. Особенно, если этот человек учится колдовать. Себя вспомни, балда. Поэтому я снова связался с Трики и признался. Сперва я тоже думал, что один предмет – это один, а много – это много. И у меня ни хрена не получалось, пока я не додумался их паковать. Ну, заворачивать в какую-нибудь тряпку. или связывать верёвкой, символически, просто чтобы можно было сказать себе «У меня немного вещей, а всего один тюг И дело сразу пошло на лад. Потом, как ты понимаешь, мне стало лень возиться с упаковкой. Гораздо проще подумать «Это одна куча». И дело в шляпе. Думать вообще гораздо легче, чем работать руками. Я сто раз проверял. «Здорово», — обрадовался он. «Спасибо, сейчас попробую». Я ещё до дома Джуфина на левом берегу не доехал. когда Трикелай прислал мне зов и коротко доложил. «Получается!» Если в один прекрасный день он станет властелином мира, просто желая разобраться, как работает механизм, приводящий людей к власти, и можно ли научиться им управлять, я совершенно не удивлюсь. До стройки я добирался не четверть часа, а гораздо дольше, потому что хвастаться былыми заслугами любой дурак может, а вовремя сообразить, что на левом берегу будет небывало оживленное движение – «Удел избранных великих умов, к числу которых я, увы, не принадлежу».